Глава двадцать девятая. Лебединый заговор. Свадьба в Лукоморье — вещь серьёзная. Катерина уже наблюдала, как из свадьбы вырастает некое стихийное бедствие, захватывающее всех и вся. И, собираясь на свадьбу Бажены и Анны, она готовила себя к суете, воплям и невозможной кутерьме. — Так, Катенька, повернись. И ещё раз. Отлично. Жаруся командовала своей девочкой, дополняя пёрышко нарядами. «Жарусенька, это же не я замуж выхожу. Зачем столько?» «Как зачем? А носить?» Птица могла менять цвет своих перьев бесконечно много. Всех вместе или каждого по отдельности. Любой цвет, перелив, огонь разных цветов и интенсивности, звёздный блеск. И ей доставляло невероятное удовольствие одевать тех, кого она любила. А Екатерина как раз была именно из таких. Тем более, что тебе из дуба выходить нельзя, так что давай-ка ещё фасоны новые попробуем. Когда Жаруся решила, что к её девочке надо и спутников одеть, и полетела приставать с одеванием крядко мальчишкам и волку, Екатерина была уже как выжатый лимон, по которому несколько раз прогулялся средних размеров буйвол. За окном пели птицы, и искупаться хотелось уже по-страшному. А что? Ну что такого-то? Никому ничего плохого не делаю. Просто шапочку надену и пробегусь, и волосы даже мочить не буду, а то начнётся. А я так тихонько, как мышка. Екатерина ещё уговаривала себя, а сама уже твёрдо знала, что пойдёт. Она взяла сумку, достала из неё шапочку, надела сумку и скрыла её. Переоделась в купальник, надела шапочку и встала перед зеркалом. И ничегошеньки не видно, прокомментировала Катерина. Открыть окно и спуститься заняло ровно минуту, а потом бегом по тропе в лето купаться. Она добежала до озера и пошла очень тихонько и осторожно. Войти в воду под старой ивой на берегу оказалось настолько приятно, что Катерина поругалась на свою трусость, чего столько не могла решиться. Осторожно доплыла до Заветной ивовой заводи, только там сообразив, что косу ту она намочила, конечно, вон на спине лежит. Оно и понятно, какая же это должна быть шапочка невидимка, чтобы её косу вместить. Но красота заводи полностью вытеснила и опасения, и размышления, как она будет объясняться с остальными. Катерина залезла на иву и сидела, слушала, как шумят ивовые ветки и поют птицы. «Да ну, говорю же! Держат её в дубе, никуда не пускают!» Мерзкий скрип задохлика настолько не вписывался в атмосферу этого места, что Катерина в первый момент решила, что ей это снится. «Но это не беда. Гуслик, придурошный здешний лебедь, её вызовет. А дальше-то как?» «А Горыныч, если ему золото посулить?» Черномор отлично знал, на какую приманку ловят драконов. «Ты размеры его помнишь?» Он же может уменьшаться, если выдохнет весь огонь, и как раз пролезет там, где не надо. Он-то нам в сокровищнице не нужен, возразил Задохлик. Лучше Яга. Она тут такого шороха на всё Лукоморье навела, ищет свои золотые по брекушке, которая заинтересовался Чёрномор. Верите, но и Глу, и Донце, и подозревает, что они у меня. Требовала даже, чуть эту самую сказочницу мне на них не обменяла. я к и отдал бы. Потом же забрать можно, или ты уже лебедем был? Нет, не был. И отдал бы, конечно, чай не глупее тебя, но бороды уже не было. А золотишка её рукодельная в сокровищнице. Чего ради её туда было вести? А сейчас усомнился Черномор. А сейчас план есть, а другого выхода нету. И как раз она нам по размеру подходит, нипочём ей в дверку не пройти. А потом как? А на оттуда ни почём и не уйдёт. Да сожрём на пару да и всё. Чего двум змеям одну старуху не сожрать? Ягишен тут куча, одной больше, одной меньше. Не, жрать я не буду, а ты как хочешь. Просто разорвём. Разленился и разожирался на заморских заедках и напитках, констатировал задохлик. Боюсь отравиться, у меня пищеварение нежное, оправдывался черномор. А она ведьма. Баба ядовитая по определению. Катерина сидела на иве поджав ноги и сжавшись в комок, и даже дышала пореже. А вот как лебедью кольцо змеёвое надеть? Задумался Черномор. Легко. Задохлик авторитетно покивал головой. Оно уменьшается, увеличивается под нужный размер. Хоть на когаток, но надену. Погоди. А почему ты говоришь на дену, а не на Денем? Решишь меня обмануть, сделаешь с тобой то же самое, что с нашим старшим братишкой. Только вот беда, твоя-то голова от земли и видна не будет. Чего это ты такой недоверчивый, а, братец? Усмехнулся Задохлик. Не бойся. Ты мне нужен. Так что, его зовём? Да, только вот поверит ли она? Захочет ли рисковать? Да куда она денется? Она пуще всего хочет золотишко своё вернуть. И знаешь, чего она тут? Утворила. Лебеди ейные говорили, а я услыхал. Она баю на траванула. Он приехал какую-то шкатулку у неё купить. А у неё глазки-то заведущие. Увидала у него самотряс богатейший. Да и давай его поить, намешало там такое отравище. Он бы скопытился. И яга самотряс его и цапнула, или заменила бы на свой мелкий. А как протрезвел бы через недельку, поздно уже было бы. Да вот беда, баюн на волке буром прилетел. А этот, известно всем, не пьёт, и отраву ему не подсунуть. Так что баюн он увёз с его, смотряся самообратно. Правда ж не знаю, аклимался баюн или помрёт. Но тут что важно, то что Ега ни почём не захочет, чтобы баюн признал, что его чуть не ухандаколе. Радостно подхватил черномор хихикая. Правильно. Приятно с тобой говорить. С полуслова понимаешь. Расхохотался Задохлик. Катерина сидела на иве, дул тёплый ветерок, зуб на зуб не попадал, зазнобило. А если, а если девка такие сожгла бороду? Вдруг спросил Черномор. Как тогда пойдём? Если сожгла, есть распоследнее средство. Задохлик вдруг почему-то осип и заговорил чуть слышно. Хорошо ещё у Катерины слух острый, иначе ни почём бы не расслышала. «Помнишь, братца нашего наистаршего, которому ты головушку буйную оттяпал? Конечно, помнишь, вон, даже мне его судьбинушкой грозил. Так вот, полотенце-то его заветное, батюшкой нашим даренное, у тебя, небось?» Мужичок с ноготок, борода с локоток, ставший лебедем задохликом, прошипел вопрос так, что Катерина отлично поняла, Это именно то, ради чего все разговоры и затеивались. «А, понял я, зачем тебе нужен. К полотенцу отцовому подбираешься. Нет уж, братец, не видать тебе его. Отнял у меня его отец, когда узнал, что я его любимого сына великана убил. И теперь оно в тумане. В отцовой сказке про трёх орлов упрятано. В доме за железной стеной. Помнишь домик отцовский? Ещё бы! Ты ж совай по его образцу строил. Правда, отец тебя всё равно не любил за рост. А полотенца? Не мне, ни тебе его не видать. Давай-ка мы со сказочницей счастье попытаем. Вдруг не сожгла девка бородёнку твою? Бородёнку? Да как ты смел? Задохлик разгёрённый неудачей с полотенцем, ринулся на брата и начал его щипать и бить крыльями изо всех сил. Тот отвечал с не меньшим пылом, и дерущиеся лебеди гоняли друг друга по озеру долго. Так долго, что Катерина осмелилась слезть в воду и потихонечку выплыть из-за води, выбраться на берег у знакомой тропы и бегом кинуться к дубу. Её отсутствие никто не заметил. Жаруся была в ударе и замучила всех и даже кота, у которого спрашивало его авторитетное мнение. кот, которому после живой воды резко полегчало, с наслаждением измывался над ближними, заставляя их поворачиваться к нему то одним боком, то другим, а при попытке сбежать от его оценки, баюн взывал к жарусе, и непокорный беглец, столкнувшийся с рассерженным модельером с огненными перьями, быстренько возвращался к коту. Катерина приоткрыла дверь в горницу, осмотрела происходящее и благоразумно убралась к себе. Надо было срочно высушить косу и что куда важнее, обдумать то, что она узнала. Короче, есть какое-то полотенце, которое их отец подарил старшему сыну великану. Полотенце украл черноморы, когда брат ту голову отрубил. Пушкин в поэме про Руслана и Людмилу об этом не писал, но мог просто и не знать. У черноморы полотенце отобрал его отец. испрятал в своём доме в сказке про трёх орлов. Даже не слышала о такой. Сказка в тумане. Замечательно. Полотенца они не достанут. Но они попытаются шантажировать её гу, чтобы та украла меня и выяснила, куда я дела бороду бывшего мужичка с ноготок. Она не задохлика. И боею он надеется открыть сокровищницу и забрать змеиное кольцо. Ну, по крайней мере, одно кольцо. Про то, что он брату второй отдаст, если оно там даже есть. Я и близко не верю. Черномор тоже, по-моему. А яга, жадная пакость, чуть котика нашего не отравила. Ничего себе, поплавала я на озере. Да мне медаль можно давать, как штирлицу. Правда, если узнают, что я туда плавала, то мне, скорее всего, голову открутят вместо медали. Катерина выкрутила косу, расплела... И теперь активно её сушила, горько сожалея об отсутствии фена. Ой, не успею. Точно не успею. Как их высушишь-то? Это же удовольствие на полдня. Ну и ладно, лучшая защита это нападение. Катя переоделась в любимый сарафан, на голову закрепила венчик и распустила волосы, чего никогда раньше в Лукоморье не делала. Возни с ними потом было очень много, поэтому коса была лучшим выходом. Волосы потихоньку сохли сами по себе, а она глубоко задумалась над тем, что узнала, и начала прикидывать, как бы нарушить планы милых братцев. Она и в зеркальце посмотрела, оценив результаты драки. Обоим братское общение красоты и перьев не прибавило. Они злобно шипели друг на друга и нарывали продолжить ссорку. "Катерина, спасай! Сил больше никаких нет!" В её комнату вылетел кир И затормозил на пороге как мультяшный персонаж. Кажется, что аж дым из-под ног пошёл. Вот это да! Что? Катя недовольно покосилась на него. Что случилось? Красиво так. А ты чего так раньше не делала? Кир её с распущенными волосами толком никогда не видел. Разве что когда они ей приязку золотую привезли. Но тогда было не до красоты. Осмотрели на результат. А тут волны, в которые туго заплетённая коса превратила влажные волосы, переливались на свету словно мерцали. Круто. Не, правда, круто. Спасибо. А ты чего так примчался? Катерина быстро пощупала волосы. Всё равно ещё влажноватые. Ну и ладно. Скажет, что намочила для того, чтобы волны получились. «Вон, даже Киру понравилось!» «Да там Жаруся извела уже, и Баюн изгаляется, Кать, скажи ты им! Не мы же женихи!» «Да как же вам не стыдно? Никакой совести нет! Вот так стараешься, стараешься, а эти...» «Так, или ты сейчас же идёшь обратно, или из одежды на тебя останется только твоё исподнее с диким рисунком из черепов, и больше ничего не получишь!» Жаруся была совершенно серьёзно, Угроза значительна, поэтому Кир стартовал из комнаты, словно за ним полки гнались. «О-о-о! Очень-очень красиво! А почему это мы с тобой так раньше не делали? Ну-ка!» Жаруся призадумалась, и вместо простенького атласного венчика на голове возник очень красивый серебряный. А Катин любимый зелёный сарафан стал парчёвым летником. а по спине, словно плащ, спускались волны волос. Жаруся взмахнула крылом, они мгновенно стали выглядеть гораздо более ухоженными и, главное, сухими. «Вот, так значительно лучше. Пойдём!» В горнице царило уныние. Степан в роскошном малиновом кафтане лежал головой на столе, плечи опущены, руки бессильно свисают. Кир также свисал со стула. Боюну стал и растягся прямо по столу. Волк в человеческом своём виде был даже мрачнее обычного. Правда выглядел роскошно в наряде из тёмно-синего, почти чёрного бархата. Радка Жарусина одела в серый кафтан, обильно расшитый серебром. Но он тоже выглядел измотанным. Правда считал непозволительным это показывать. И преувеличенно бодро развернулся к открывающейся двери и застыл. Катька, вот это да. Непосредственно Степан поднял голову и уставился на девчонку. Киро хмылялся одобрительно. Кот, с трудом сфокусировавшись на своей радости, моментально воспрял и пошёл к по столу, изящно наступая лапами по каким-то раскиданным пергаментам. «Ой, ну вот это я понимаю! Отлично! И уместно, опять же! И не то, что не придерёшься, а просто прекрасно!» Волк улыбался. Радко... Радко застыл с довольно дурацким видом. И стоял так, пока Степан не наехал своим стулом на его ногу. «Ой! То есть я хотел сказать, что это очень красиво!» Жаруся начала гневно сиять. И это всё, что ты можешь сказать? Вот, то есть, больше совсем вообще нечего, да? Кроме вот такого. Жарусенька. Так что тут ещё скажешь, красота ведь. Баюн начал уговаривать птицу и говорил цветистые комплименты, пока та не успокоилась, и на перьях не погасли огненные искорки. Катерина была довольна. Во-первых, ей действительно было очень приятно, а во-вторых, обошлось с её плаванием. То есть это она так думала. Пока не прошла мимо волка, а тот повёл головой и вдруг поймал её за руку и очень тихо спросил: "А почему озёрной водой пахнет?" Волк смотрел прямо в глаза. Соврать волку у Кати обычно не получалось. То есть можно было соврать, не выдавая Степана и Радко, выручая Киры или Кота, но вот так она не могла. Катерина опустила голову, попыталась что-то сказать в своё оправдание, но её перебил Баюн. «Я же просил не выходить!» Кот подошёл поближе и принюхался. «Точно! Озёрная вода! Ну что ты с ней делать будешь? Купаться бегала!» Ты же не маленькая, соображать должна. Хоть забирай прямо. Ты если себя не бережёшь и про нас не думаешь вовсе, хоть брата пожалей. Он же умрёт, если с тобой что-то случится. Екатерина отчаянно покраснела и не поднимая глаз, молча быстро вышла. У себя в комнате она закрыла дверь, приложила ладонь к пылающим щекам и подошла к окну. Хорошо, Я всё понимаю. Я глупая, слабая, и меня надо охранять и мне помогать. Но если бы я не выбралась туда, то ничего бы и не узнала. А это важно, по-моему. Нет, я всё помню, как в прошлый раз задохлик этот меня заловил, и даже не исключаю, что они как-то почуяли, что я на той иве сижу, и специально для меня спектакль разыграли. Но всё равно есть о чём подумать. Так кто бы мне ещё дал возможность что-то сказать? Она была обижена. и сердилась на Боюна. Вот возьму сейчас и улечу, и сама кое-что попробую сделать, и посмотрю, могу я сама что-то или нет. Она стремительно ходила по комнате и вдруг уловила знакомое ощущение жжения в пальцах. Стоп. Что сейчас? Да, злюсь. И что? Я же живой человек, что я и разозлиться не могу? И и И, «И ещё сама хочу попробовать!» «Что это, так плохо?» Женя усиливалась. «Видимо, да. А почему?» Она устала села на кровать и представила ягу, тянущуюся к ней лапами. «Бррр! Наверное, потому что я одна не справлюсь. Вот честно. И погибнуть могу. И их погубить. Озлюсь просто потому, что мне правду сказали». И ещё потому, что стыдно стало. При всех да так меня приложили. Катерина сменила летник на сарафан и заплела косу, и всё никак не могла понять, как ей теперь быть: идти извиняться или обойдётся. Выглянула из комнаты и наткнулась на Волка. Он всё ещё в бархатном кафтане стоял, прислонившись спиной к стене у её комнаты. И, видимо, тоже думал. как ему быть. Волк. Ой, волк, прости меня. Катерина боялась и посмотреть на волка. А тот встряхнулся и, приняв нормальный вид, тяжело вздохнул. Опять ты за своё. Мы же вроде договаривались. Опасно ведь сейчас. Кто их знает, что они могут придумать. Увидели бы тебя, могли бы на пару утопить. Ну всё, всё, не плачь. Код в дубе болото не переживёт. Катя, ты какая-то не такая. Что-то случилось? Случилось. Я их видела и слышала. И много такого услышала. Вот, например, что Ега отравила Баюна специально. Что? Волк Мигом понял, что всё очень серьёзно и подтолкнул её в комнату. Иди туда и подожди. Только через окно никуда не вылазь, пожалуйста. Я сейчас Баюна приведу. Ежаруся. Катерина честно стояла посреди комнаты, пока туда не пришли Волк-Боюн и не впархнула Жаруся. Слушали молча. А когда Катерина замолчала, Боюн только головой покачал на её рассказ. Хм, да, сходила искупаться. Может быть, они специально там разговаривали? не смело предложила Катерина. А ты как туда добиралась, по берегу или водой? спросил Волк. «Водой. Я до той и выплыла». «Тогда увидеть следы на песке не могли, а на воде нет запаха. Обнаружить её в шапке-невидимке в воде тоже нельзя. А главное, сказано было уж слишком многое из того, что они ни под чём бы не выдали», — решил Волк. «Да, я тоже так думаю. И, кстати, я вот сейчас вспоминаю... Яга меня начала угощать как раз тогда, когда ты возвращаться собрался». Она и начала подливать и да до предлагать. А там котовник. Я его очень люблю, любил. Короче, это я больше не пью. Точно. Она и засуетилась вокруг тебя как раз после того, как я об отлёте заговорил. Она, смотря, аж глазами сверкала. А что это за платенце? Катерина обрадовалась, что её больше не ругают. И сообразила, что при всём многообразии сказочных предметов полотенце ей ещё ни разу не попадалось. Кот, припомнив, что не только Катя, но и он сам в последнее время вёл себя не идеально, решил махнуть лапой на её поведение и великодушно простил хулиганку. Это из чувашских сказок. Есть там такое полотенце есть. Это средство для открывания путей. Если владелец полотенца попадает туда, где ни прохода, ни проезда нет, ему стоит только махнуть полотенцем слева направо, и открывается ему путь. И другое свойство у тряпочки этой имеется укрощать морских коней. Стоит хлестнуть справа налево и слева направо, то даже самые свирепые морские кони покоряются и им третьего удара не пережить. А отец братьев Карликов, злой колдун Чиге Хурсурхал, жил в Огненном заливе, и его там кони морские донимали, вытаптывали ему все заросли перед домом над дне залива, да крышу наравили провалить. Вот он и украл из тайного места в глухом лесу полотенце, да и выгнал из залива морских коней. А что? Дом этого Чиге Хурсурхала, который не в заливе, а на суше, Действительно такой же, как и у мужичка с ноготок. Нет, Катенька, наоборот. Это сынок у папы дом скопировал. У папеньки действительно в стене вокруг дома никаких дверей нет. Колдун этот на самом деле может становиться и карликом, и великаном. Сыновей у него было трое: самый старший великан, которому братец Черномор голову отрубил. Вот его, Калдун любил и привычал, гордился им, и полотенце ему первоначально подарил. Черномор его уотнял, когда брата сгубил, и был отцом наказан. Полотенце он у Черномора забрал и посолил, чтобы борода теперь будет у сыночка расти гораздо медленнее. А полотенце куда-то к себе спрятал. А оно вон, оказывается, где. Кот А что, у мужичка действительно было змеиное кольцо? спросила Катерина. А почему же он тогда его не использовал? А зачем, радость моя? Он же сильнее любого змея был, когда с бородой и летать мог. А без бороды он сокровищницу открыть был не в состоянии. А что? Он не понимает, что сокровищница ему даже с бородой теперь не подчинится. Его же девочка победила. Удивилась Жаруся. Отлично помнившее, как послушались Катерину и дверка из золота и золотая чаша в сокровищнице. Жарусенка не может он признать, что побеждён, никак не может. Тем более, что какие-то предметы действительно могут слушаться того, у кого борода. Цепи он мог ковать и наложить на них заклятия именно с помощью бороды. Помнишь, Катенька воранку отпустила и Гелисею освободила. Это именно благодаря тому, что Борода у неё в сумке была. Она же и сейчас там, да, Катюша. Да, я как раз хотела уточнить, куда её? Может, действительно сжечь? Или ты спрячь куда-нибудь? Нет, что ты? Не надо её жечь. Кто знает, сколько он цепей ковал? И кого на них держит, может, и до сих пор. И брать я её не буду. Кто снял, тому и владеть. Сумку он ни открыть, ни забрать у тебя не может, да и видеть её не может. Ты её прячешь, так что пусть там и лежит, покивал головой Баюн. Только пока на озеро одна не ходи, всё-таки очень тебя прошу. Простите меня, пожалуйста. Катерина опустила голову. Ай, ну что вы девочку совсем загнали? Что это такое? Катюша, хочешь искупаться? Говори мне. Я тебя унесу далеко, далеко, за горы. Там есть такое чудесное озеро. "Ожаруся, прекрати это", возмутился Баюн. "Какое ещё озеро?" Они от души припирались и получали от этого массу удовольствия. А волк пришёл к Катерине, уложил голову ей на колени и вздохнул. "Не уходи от меня так. Я просто умирать начинаю". Катерино увидела в бурой шерсти седые прятки, и вот это, наверное, было самым тяжёлым за весь день. Она начала гладить загривок, и под её рукой седина исчезала, и шерсть заблестела красивым, переливчатым каштановым оттенком.